Глава первая. Новиков неожиданно долго выплывал из беспамятства. Обычный процесс пробуждения занимал у него доли секунды, а сейчас уже начавшая осознавать себя личность пребывала в состоянии словно бы наркотического полусна. Еще не понимая, где он находится, Андрей вспомнил, как Сильвия протянула к нему руку, как его ослепила бело-фиолетовая вспышка и догадался, что, наверное, после этого произошел очередной внепространственный переход. Ему уже доводилось перемещаться во времени и пространстве, и он снова удивился, насколько отличаются, в зависимости от используемой техники, физиологические реакции организма. Кустарный аппарат Левашова вызывал головокружение, дурноту и потерю пространственной ориентации, но всего лишь на доли секунды. Совершенная фразилианская техника Антона позволяла преодолевать годы и парсейки так же легко и непринужденно, как порог между комнатами обыкновенной квартиры. А вот сейчас с ним случилось нечто ранее не неиспытанное. Да нет, как же неиспытанное? А тогда, на Волгале, Новиков со странным его состоянием удовлетворением подумал, в скобках, или ощутил, что память у него восстанавливается даже быстрее, чем ожидалось. Действительно, они сидели с Берестяным после танкового сражения в тени разбитых с тяжелыми снарядами леопарда агрянских бронеходов. Курили, рассуждали о возможностях человеческого разума в постижении особенностей инопланетной инженерной мысли. Алексей, помнится, посетовал на собственную тупость и ограниченность. А Новиков не согласился и привел в пример такого признанного титана мысли, как Михаила Васильевича ломоносов. Во всех науках изощренного, а иные и самостоятельно придумавшего. Но много ли он сумел бы понять, рассматривая обломки истребителя F-16, сбитого зенитной ракетой? Так что не стоило Берестину слишком самоуничижаться. «Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий». Успел еще процитировать Андрей Козьму-Прудкова. «И тут-то с ними все и произошло». То есть агряне захватили их в плен какой-то гравитационной ловушкой и перебросили в мгновение ока с горного перевала в недра своей удаленной на тысячи километров базы разложив попутно на атомы и проанализировав психические структуры личностей. Без всякой преамбулы Новиков перестал тогда осознавать себя частью окружающего мира. Только что они с Алексеем радовались, что остались живы, дышали удивительно свежим и вкусным после заполненного пороховыми газами боевого отделения танка воздухом, щурились на выглянувшее в просвет между тучами местное солнце, и сразу все это исчезло. Будто в темном кинозале оборвалась пленка и погас дымный луч светопроектора. Но даже в наступившем беспамятстве ему было очень и очень плохо. Как если бы, ну, скажем, броситься с гранатой под гусеницы танка, успеть догадаться, что граната не взрывается, и пережить долгий и мучительный процесс перемешивания собственного организма с не слишком твердым грунтом. тот раз ему показалось, что длилась все это целую вечность, то есть до самых дальних границ сознания не воспринималось и не вспоминалось ничего, кроме боли и отчаяния. Сейчас, правда, боли не было, но состояние напоминало тяжелое похмелье, после неумеренного употребления какой-нибудь гадости, вроде самогона из гнилой картошки. Однако завершился мучительный процесс перехода к обретению себя скачкообразным восстановлением интеллектуальных и физиологических функций, настолько полным, что уже и не верилось, правда ли было ему только что так плохо или пригрезилось в одном из кошмарных видений. Открыв глаза... Андрей увидел себя внутри белого шарового объема, заполненного как бы упругим непроглядным туманом. И хотя здесь не было и не могло быть никаких ориентиров, он догадался, что попал в то же самое место, что и в прошлый раз, в камеру нулевого времени, своего рода переходный шлюз между землей и волголой. Конечно, он не мог быть в этом уверен полностью. Аналогичное устройство, логически рассуждая, должно функционировать в любой точке сопряжения нормальной Вселенной с Агрианской, существующей по совсем другим законам. Однако интуиция подсказывала, что место именно то. Решив пока исходить из этого предположения, Андрей использовал тактику, прошлый раз принесшую ему успех. Сосредоточился мысленно обращаясь к Сильвии и ее здешним соратникам, потребовал создать в скобках или чистилище, обстановку, соответствующую человеческим вкусам и привычкам. Получилось. На долю секунды свет померк, как на театральной сцене при смене картин, и Новиков увидел, что в неудобной позе теперь полулежит на диване в холле большого гостиничного номера весьма похожего на тот, куда их с Алексеем заточили агро годом раньше. Только мебель, ковры и портьеры тогда были выдержаны в шоколадных тонах, а сейчас в золотисто-лимонных. Стараясь быть несуетливым не проявляя ненужного любопытства, все равно ведь не увидишь здесь ничего, что не было бы предусмотрено хозяевами. Андрей встал с дивана, ноги его держали прочно, голова не кружилась. Застекленный бар, напротив, был, как и в прошлый раз, и как вообще положено в отелях такого класса, полон. Он взял с витрины пачку Кэмэла и банку пива, выглянул в окно и ничего там не увидел, кроме привычного молочного тумана, как и ожидалось. Удивляясь собственному безразличию и спокойствию, Новиков опустился в кресло и начал ждать рассматривая прилипшую к подушевам сапог кирпичную крошку с дорожек британского поместья Сильвии. Похоже, как ни странно, его сюда перенесли вполне материальным образом. Или только сейчас, оказавшись в сравнительно нормальной обстановке, он начал восстанавливать то, что сохранилось в памяти от очередного выхода в галактическую гиперсеть. Дважды он уже попадал в нее с помощью Антона и дважды же по инициативе кого-то из держателей. Очевидно из клана тех, чьим инструментом был Антон, вместе со всей его конфедерацией ста миров. А сам он произвольно делать этого по-прежнему не мог, хотя вся заварушка из-за того и завязалась, что некто великий и могучий до полусмерти перепугался потенциальной способности земного разума включиться в игры титанов. Агро и Фарзели по определению на такой подвиг способны не были, да и вообще существовали, в скобках по некоторым данным, всего лишь в качестве внешних эффекторов нематериальных сверхсуществ. Впечатляет цивилизации, включающие в себя более сотни звездных систем, освоившие тысячи кубических парсеков пространства, на века опередившие земную На самом деле не что иное, как элементы механизма дистанционного управления. Они инструмент. А мы, едва успевшие слезть с деревьев земляне, субъект истории Вселенной. Как тут не загордиться, не восхититься самонадеянной гордыне предков-антропоцентристов, а также авторов Библии? Человек, мол, создан по образу и подобию, а потому Бога равен. Странно, только что обладая такими сверхестественными способностями, он продолжает ощущать себя обычным человеком. В отличие, скажем, от персонажей последнего прочитанного в нормальной жизни романа Стругацких – Люденов. Те, получив кое-какие особые дарования, однозначно и очень быстро теряли всякую духовную связь с нормальным человечеством. Или дело в том, что его способности пока все-таки лишь потенциальны. А в повседневности он, за исключением умения в не очень значительных пределах изменять статическую вероятность осуществления не противоречащих законам природы событий, да еще обостренной интуицией, ничем от других людей не отличается. В случае чего не поднимет простое пятивершковое бревно, тем более дом пятиэтажный. А как понимать то, что он пережил в какие-то доли секунды, пока Сильвия переносила его, в скобках, или его квантовую матрицу с земли на Волголу. Он последовательно попадал в сугубо чуждые параллельные реальности, гораздо более далекие от тех, что ему уже доводилось видеть. Не зря Антон его предупреждал, смотри, мол, брат, не заблудись. Выйдешь на веселенькую изумрудную лужайку, а под ней бездонная трясина, хлюпающая сероводородной грязи, и везде присутствовала женщина прекрасная и несущая в себе смертельный риск. Самое странное, он так и не мог вспомнить, на кого она похожа. На Ирину? На Сильвию? Или это был совершенно новый персонаж, альтернативной истории, причем каждый раз разный? Но с тем же успехом это могла быть необыкновенная параллельная реальность, а те самые ловушки сознания, запущенные в гиперсеть особые подпрограммы, Аналоги компьютерных антивирусов, предназначенные для разрушения проникающих в сеть конкурирующих мыслеобразов. И если бы он не сумел, в скобках, или ему не помогли бы из поля притяжения этих ловушек вырваться, то он был бы обречен метаться внутри генерируемого ими псевдомира, пока не растворился бы в нем без следа, как кусок сахара в чашке чая а грезившаяся ему женщина играла в осуществлении коварного плана особую функциональную роль. Стоило бы, к примеру, узнать ее, откликнуться на ее призыв, и все. Пропал бы, как хама брут, не удержавшийся и взглянувший на паночку. Не зря же еще там в бореду мелькнула у него подобная ассоциация. И если только... Не если только он действительно сумел вырваться, а не остается по-прежнему там в сети, И все вокруг просто более убедительные имитации реальности. Есть способ проверить это или нет? Ладно, еще будет время разобраться. Нужно просто повнимательнее приглядываться к окружающему миру, чтобы вовремя заметить очевидные несообразности, если их вообще можно заметить. А пока подождем развития событий. Решил Андрей, допил неприятно теплое пиво и швырнул банку в угол целясь корзинку для мусора, и попал. Вот это, например, что пиво теплое. Квалифицирующий признак или нет? Будь оно иллюзией, что мешало бы ему оказаться ледяным, бутылочным, да хоть просто более приличного сорта? Как он и рассчитывал, ожидание было недолгим. И неудивительно, времени в распоряжении агров было неограниченное количество, если бы им требовалось как-то специально подготовиться к встрече а уж наблюдать за его поведением из-под тем более глупо. Знали они о нем все до потаенных глубин подсознания, а раз уж сумели в нужный момент переписать его личность на матрицу и пересадить в сознание товарища Сталина. Сильвия вошла без стука, решительно, как в свою собственную комнату и даже не поздоровалась. Очевидно, считала, что день, начавшийся неизвестно когда и неизвестно в скольких десятках парсеков отсюда, все еще длится. Правда, переодеться для этого визита она от чего то потрудилась. Вместо прозрачного огненного цвета пеньюара, наброшенного прямо на голое тело, в котором она только что пыталась соблазнить Андрея, леди Спенсер предстала в строгом цвета железной ржавчины костюме и в туфлях на такой высоты каблуках, что Новиков в очередной раз поразился, как вообще женщины ухитряются сохранять равновесие в такой обувке, да вдобавок и довольно грациозно и легко передвигаются. смена облика Сильвии он понял как намек, что прежние сексуальные игры закончились, а сейчас следует ожидать более серьезного разговора. И вновь подумал, а действительно ли это рыжеволосая дама с пронзительными изумрудными глазами природная инопланетянка? лишь изображающий английскую аристократку, или все наоборот. Он не смог найти ответа на этот вопрос, 8 лет зная Ирину, причем больше двух лет подряд ежедневно, и также не нашел его, изучая Сильвию. Слишком уж они обе были земными женщинами во всех своих мыслях и поступках. Да вот и сейчас. Пользуясь привычными аналогиями, можно ли представить себе Штирлица, вернувшегося из Берлина в Москву, и прихватившего с собой Шелленберга в качестве военнопленного. Штирлица, продолжающего на родной Лубянке носить эсэсовский мундир, тщательно при этом соблюдая все непростые правила. Когда допустимо надеть полевую форму, а когда парадную? Какому кителю полагаются два погона, а какому один? И уж не дай бог появиться в сапогах, но без ремня с портупеей. Вот и Сильвия оказавшись впервые за столько лет среди своих, не расслабилась, не сбросила надоевшие вражеские одежды, а старательно выбрала максимально соответствующий человеческим традициям наряд. Странно? Возможно, что и нет, если прочесть этот факт как некий сигнал. Намек на то, что даже здесь ее следует воспринимать с учетом ранее достигнутых договоренностей, независимо от того, как она будет говорить и поступать в присутствии своих соотечественников а то прямых начальников. Усмехнувшись внутренне тому, как намертво въелась в него привычка анализировать и раскладывать на элементы все, даже внешне незначительные факты и явления окружающей действительности, Андрей вежливо привстал из глубокого кресла и изобразил нечто вроде поклона. Какая неожиданная встреча! Вы неизменно очаровательный леди Спенсер! Я даже затрудняюсь определить, когда вы более восхитительны. Сейчас или... Новиков сделал движение головой, словно указывая куда-то назад и вверх. По его представлению, там, среди звезд, находилась сейчас земля. Англия, родовое поместье Спенсеров и каминный зал, где Сильвия роняла с обнаженных плеч облачко алого шелка. Андрей знал со слов Ирины и самой Сильвии, общаясь с Антоном, и собственную оперативную разработку, что она исполняла роль английской аристократки на протяжении как минимум 110 лет. Появившись на Земле где-то около 1875 года, она, оставаясь вечно молодой 30-летней дамой, участвовала в качестве агента влияния в Берлинском Конгрессе, во всех внешнеполитических акциях империи против России до 1917 года, приложила руку к победе большевиков в гражданской войне и так далее, вплоть до завершившейся крахом последней попытки коммунистической модернизации при Андропове. На этом ее плодотворная деятельность закончилась, поскольку их, агреанский исторический враг форзели персонифицированные на земле в лице шефа Таше Антона, проявили большую военно-политическую гибкость и обошли агров на повороте. А если еще точнее, сумели четче отследить ситуацию и догадались, что используя догматизм и интеллектуальную заторможенность агров сделать необыкновенно способных землян своими союзниками дешевле и выгоднее, чем неизвестно сколько продолжать конфликт без результата и шансов на победу. Сильвия прищурила глаза, губы ее чуть дрогнули, но она ничего не сказала, не улыбнулась даже, только подчеркнуто медленно закинула ногу за ногу, поправила край юбки чуть выше, чем допускают приличия к соскользнувшей вверх по искристому нейлону чулка. Потом надменно изящным жестом, словно для поцелуя, протянула тонкую руку с массивным грубокованым браслетом старого золота на запястье. Андрей вскочил, поддал сигарету, щелкнул зажигалкой. Когда Агрианка сделала первую глубокую затяжку, Новиков как бы, между прочим, спросил. «Все время удивляюсь, что на вас гляжу, что на Ирину. Неужели вам действительно курить нравится? Биохимия инопланетянская». В скобках он хотел сказать «агрианская», но вовремя воздержался. Сильвии почему-то остро не нравилось это название. Слыша его, она всегда недовольно морщилась, словно Наташа Ростова, беседующая с породчиком Ржевским. Тоже никотина требует? Или это чисто культурологическая привычка? Да вот представьте, нравится. Причем от курения я получаю больше удовольствия, чем вы. И на недоуменно приподнятую бровь Андрея пояснила, раком легких заболеть не боюсь. «Это еще как сказать», — охотно ввязался в дискуссию Новиков. «Курить с риском для жизни куда приятнее. Помните, все, что опасностью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое блаженство». Впрочем, откуда вам это знать, на Западе Пушкина не читают. Опрометчивое заявление кое-кто и читает. «Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение». Бессмертие может быть залог. И счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог. Может быть так? М-да. Новиков тяжело вздохнул. Забываем великие страницы, интеллигенты, аристократы духа. Одно только извиняет, растаскали классиков на цитаты за полтораста лет. Ну и редактируем помалу для удобства повседневного употребления. «А вы молодец, леди Спенсер, утерли меня аккуратненько». Сильвия снова обозначила намек на улыбку легким движением губ. Андрей подумал, что, вопреки всем доводам разума, эта дама нравится ему все больше, независимо от его чувств к Ирине, и даже, наверное, не так в сексуальном плане, как в интеллектуальном, словно достойный партнер в преферансах, играющий примерно в одинаковую силу, но по другим принципам, Нет, как женщина она тоже весьма привлекательна. Пропорции великолепные, классически правильные черты лица, роскошные волосы. И это вот неуловимая аура чужеродности. Совершенно не славянского генотипа. Ирина красивее Сильвии по всем параметрам. Но она своя, стопроцентно русская, по внешности, характеру, стилю поведения. А значит, в ней не хватает загадочности. Вдобавок уже второй месяц леди Спенсер не скрывает настойчивого желания затащить его в свою постель. Он пока держит дистанцию, но эта агрессивность волнует, и мысли о том, что стоит ему лишь захотеть... Да. Она, похоже, догадалась, о чем он думает, и скромненько потупила глаза. Так вот, Сильвия неторопливо выдохнула дым. Мы условились отвлечься от предрассудков, и попытаться посмотреть на мир непредвзято. Ты согласился и поверил мне более, чем я осмеливалась надеяться. Я это ценю. — То есть? — спросил Новиков. — У тебя были все основания предположить, что я затеяла очередную интригу. Заманиваю тебя в ловушку. Ты не испугался. Даже позволил мне применить портсигар, зная, что он не просто средство передвижения, а и весьма мощное оружие. — Как же помню! — Ты Сашку собралась им ликвидировать, а растянутое время пыталась использовать. Чего уж! Война есть война. всем простая. Или мы вас, или вы нас. Однако кое-какие принципы благородства должны сохраняться. Ты знаешь, чем уникальна русско-японская война 904-905 годов? Не знаю. Несколько растерянно ответила Сильвия. А тем, что это была, с одной стороны, первая по-настоящему межцивилизационная война, а с другой последняя в истории война, где стороны на 120% соблюдали все существовавшие к тому времени правила. Перемирие для сбора раненых, освобождение из плена под расписку о дальнейшем неучастии в войне, благодарственные письма Микада русскому царю за героизм его воинов, Публикации стихов «Токубоку» и «Ясу» на смерть адмирала Макарова. Джентльменская война. Как раз потому, что японцы захотели показать, что они вполне готовы вступить в мировое сообщество на равных. Вот и я допустил, что у нас с тобой нечто такое же может получиться. Спасибо. Сильвия посмотрела на Новикова каким-то новым взглядом. «Мне удалось перехватить инициативу», — подумал Андрей. «Только для чего?» Впрочем, Агрянка быстро взяла себя в руки. То ли просто колени у нее затекли, то ли с целью переключить внимание партнера на более простые мысли. Она поменяла их, в скобках не мысли, а ноги, местами. Опять же, демонстративно неторопливо, рассчитывая на примитивные эмоции собеседника. «За кого она меня держит?» — раздраженно подумал Новиков будто я не знаю, чем кончаются самые длинные ноги. Хотя все равно глаз не отвел, чисто инстинктивно. «Твой друг Антон оказался полным дураком», — сказала Сильвия, вновь поправив юбку. «Он убедил вас, что после прорыва на Таорарианскую базу и взрыва информационной бомбы мои соотечественники окажутся полностью выключены из существующей реальности, и в вашей вселенной их больше нет и не будет». «Так». Кивнул Андрей, уже догадываясь, что услышит дальше. Сильвия вспомнила сейчас о ключевом моменте многовековой войны ее соотечественников Агров и противостоящей им галактической конфедерации 100 миров, когда шеф Атташи конфедерации на Земле, называвший себя Антоном, организовал диверсионную акцию против Агров, оккупировавших планету Волгала. Тогда Сашка Шульгин, Олег Левашов, и двое вообще непонятно как попавших в их реальность русских космонавтов из 23 века, заблокировали развилку мировых линий, через которые агры проникали в земную реальность, и заодно выручили томившихся в телах Сталина и командарма Маркова Берестяна и Новикова. Сделать им это удалось. То есть агры, которые вели свою злокозненную тайную работу на Земле чуть ли не с 10 века, оказались из канонической истории вычеркнуты. Но одновременно с этой победой Новиков и его друзья потеряли возможность вернуться в свой тихий, обжитый, удобный восемьдесят й год советской эры. Побочный, так сказать, результат. Но ведь за любую победу приходится платить, часто несоразмерно. Взамен Антон предложил им год 1920-й, как единственное место в 20-м веке, куда можно еще переместиться. Потому что следующая, подходящая для натурализации точка, в скобках, хроноузел в паутине времени, если угодно, находилась уже в 1854 и далее по обратной нерегулярной экспоненте 1777 1709 и еще ниже по 2 три даты в абсолютно неприспособленных для жизни цивилизованных людей в 17-м, 15 11 и так далее веках. Но он-то заявил вам, что нас не останется больше в восемьдесят четвертом году, так? Похоже, согласился Андрей. И в Лондоне, куда за тобой пришел Сашка, вас уже ведь и не стало? Да, с каким-то жутковатым шипением в голосе сказала Сильвия. А в двадцатом? И Новиков наконец понял, что его смущало и тревожило при всех теоретических собеседованиях с Антоном. Чувствовал ведь, что есть в его словах какая-то неувязка, а не понял вот. Ему захотелось вдруг вскочить, ударить кулаком по столу или швырнуть вторую банку пива, что он уже успел достать из бара в зеркальные дверцы напротив. Просто чтобы таким невинным способом погасить охватившую его злость на друга Фарзеля, а прежде всего на себя самого, надо же, психолог, экстрасенс, собеседник богов, придурок и ничего больше». Конечно же, чистенький от вмешательств извне двадцатый год, где все так, как было, а не хватило соображения, чтобы понять элементарное. Раз реальность прежняя и момент появления в ней отстоит на 64 года от блокированной развилки, то этой развилки просто еще нет, и путь на Волголу открыт. — Быстро ты догадалась? — спросил он Сильвию, оставаясь внешне спокойным и даже лениво расслабленным. — Не очень. А грянка тоже не преувеличивала своей сообразительности. Уже там, в Крыму, когда мы с тобой вернулись от Верангеля, помнишь разговор в баре? — Так. Догадалась и решила попробовать. Получится ли переход на Волголу? — Получилось. А я тебе зачем? — Ну, князь, Сильвия резко вскочила, закружилась по комнате, заложив руки за спину, и Андрей не сразу заметил, что туфли она оставила возле кресла и ходит по ковру в одних чулках, и нога у нее, на удивление, маленькая при ее росте. Тридцать седьмой размер максимум. Ты издеваешься или забыл наши собеседования Межгалактический переход так подействовал? Я же говорила, ты мне нужен, чтобы в устройстве мира разобраться, чтобы из-под контроля держателей выйти. У тебя ведь получалось уже. А теперь здесь попробуем. Понимаешь, о чем я говорю? Андрей кивнул утвердительно. Неважно, насколько он на самом деле понял то, что Сильвия ему сейчас говорила. Главное, что ее слова сейчас давали ему повод, ни о чем не говоря самому, выслушать очередную трактовку событий, происходивших на протяжении последних как сказать лучше, двух или шестидесяти, или вообще неизвестно, скольких лет. От Отчего вообще случилось то, что случилось? Жил на свете вполне довольный собой человек. Имел двух близких друзей, на которых мог положиться в любой мыслимый, в, в те времена, приходится теперь добавить, ситуации, был выездным, то есть имел право ездить за границу по служебному паспорту и наслаждаться прелестями загнивающего капитализма, веря при этом, что все равно советское общество является самым передовым и прогрессивным, невзирая на некоторые видимые, в скобках, под влиянием того же Запада недостатки. Влюбился по неосторожности в странную девушку, с которой вдруг пришлось на три года расстаться и не совсем по своей воле, а в силу, опять же, странно и непредсказуемо сложившихся обстоятельств. Снова встретила Ирину, которая, наконец-то, сказала ему, что никакая она не земная девушка, а инопланетная разведчица. Выслушал он ее исповедь с интересом, но без внутреннего потрясения, будто бы давно был готов к подобному повороту сюжета. Также спокойно отнесся и к дальнейшему когда за Ириной явились агенты их службы безопасности, намеренные арестовать ее за измену и депортировать на родину. Они с Шульгиным, Берестяным и Левашовым сумели дать недостаточно подготовленным и излишне самоуверенным спецназовцам пришельцев должный отпор, тем самым включившись в межгалактические игры цивилизаций, превосходящих земную куда больше, чем наша современная древнеегипетскую. Первый бой они в тот раз выиграли. Добрались даже до затерянной в каком-то из спиральных рукавов галактики землеподобной планеты Волгала. Прожили там счастливо почти целый год. Вывязались ни с того ни с сего в войну между Ириненами соотечественниками Аграми и волгальскими аборигенами. Почти что выиграли и ее тоже, но в итоге оказались в плену, как уже было сказано в этом же земном гостиничном номере. Здешняя агрянская резиденция, звали ее, кажется, Даяна, предложила Новикову и Берестину в качестве альтернативы к довольно изощренным и мучительным интеллектуальным пыткам сходить в некий период земной истории и, перевоплотившись не больше, не меньше, как в личности Сталина и его ближайшего соратника, командарма Маркова, переиграть Вторую мировую войну в желательном для агров направлении. Они это сделали, Только вот направление «История» приобрела не совсем то, на какое рассчитывали пришельцы. Она, история, оказалась штукой настолько упругой, что даже и товарищ Сталин, вооруженный знанием всего происшедшего в XX веке, не сумел справиться с ее логикой и инерцией. Постепенно в ходе этих невероятных для нормального здравомыслящего человека приключений, которые, впрочем, будучи организуемо последовательно, и в тщательно вычисленной пропорции воспринимались почти естественно. Андрей оказался в обществе своих друзей в 1920 году, каковой и был определен им как постоянное место и время жительства. Попутно Новиков узнал, что вся эта межгалактическая заварушка произошла как раз от того, что он оказался тем человеком, который в силу особого устройства своей психики потенциально был способен на равных участвовать в играх неких высших существ со времен Большого Взрыва, контролирующих и направляющих развитие Вселенной. Поверить в это он не смог, но постепенно убедился, что какими-то специальными способностями все же обладает. И вот теперь он вновь оказался на Волгале, в скобках «таарере» по-агриански, где Сильвия захотела объяснить ему свое представление об истинной картине мира. Он закурил еще одну сигарету, и какой-то частью своей психики, которая в любых условиях умела сохранять отстраненный, здравый и трезвый взгляд на вещи, ощутил или подумал, или задал вопрос своей жену более традиционной части личности – А зачем в конце-то концов нужно тебе было все это самое, с самого начала? Если так вот разобраться, ты имел все, что мог пожелать нормальный человек и эпохи развитого социализма. Даже до того, как Ирина сказала тебе в предутренней голубоватой дымке своей спальни, что любит тебя, и что работает агентом инопланетной цивилизации, и предложила за честное сотрудничество удовлетворение всех твоих желаний и амбиций, а также жизнь, если не вечную, то неограниченную долгую и в той возрастной фазе, которую ты сам себе выберешь. Чем плохо прожить 300 или 500 лет, оставаясь здоровым 35-летним мужиком? Однако почему-то ты отказался. Андрей Дмитриевич, и предпочел ввязаться в сулящую, неизбежную и быструю смерть войну? В скобках нет. Сначала просто борьбу. С превосходящими тебя на порядок по всем параметрам инопланетянами. И, что самое смешное, выиграл ее. Просто для того, чтобы навсегда лишиться покоя и продолжать балансировать на грани. а Ради чего? Зачем? Новиков отвел глаза от ног Сильвии, которые тоже являлись сейчас психологическим оружием, и спросил. «А, кстати, Леди Си, ты же ведь обещала угостить меня ужином, а вместо этого всякие телеологические проблемы. Как насчет того, чтобы перекусить?» Сильвия вроде бы даже смутилась. — Боюсь, с этим будет трудно. На Таарере, если ты помнишь, время течет в обратную сторону. Твои друзья работали здесь в специальных хронолангах, аппаратах, изолирующих их от здешней хроносферы. Нормальный человек не проживет в ней секунды. Все его жизненные процессы пойдут в разнос. И кроме этой комнаты, своеобразного шлюза, ничего земного на нашей базе нет. Еды тоже, кроме вот этого. Она указала рукой на бар. А в нем Андрей проверил только сигареты, масса напитков и несколько пакетиков соленого арахиса и картофельных чипсов. «А ты сама», — удивился Новиков, — «ты-то как здесь существуешь?» «Точно так же, как и ты, приделав вне временной капсулы. Поэтому потерпи. Если мы решим все наши проблемы в ближайшие час-два, то сможем вернуться на мою виллу, где ужин не успеет остыть». «Нет, зачем мне все это?» вновь вернулся к своим мыслям Андрей. Даже и в Москве двадцатого года мне было бы лучше и спокойнее. Чего я решил ловить. Или прав Лермонтов, а он мятежный просит бури. Новиков до того, как стать с помощью Ирины журналистом-международником, в скобках, термин, говорящий не о квалификации, а о степени доверия к тебе коммунистического режима, был очень неплохим психологом чуть-чуть не успевшим защитить диссертацию по теме настолько оригинальной, что едва ли не десяток профессоров ополчился на 26-летнего возмутителя спокойствия в том замкнутом мирке, где на протяжении 30 после сталинских лет поддерживалось такое же спокойствие и единодушие, как бы в биологии после знаменитой сессии восхнел Правда, для корифеев, мечтавших стереть дерзкого в столь мелкий порошок, что и должность лаборанта в провинциальном ВУЗе показалось бы ему подарком судьбы, оказалось неожиданным решением станции. Каких именно, задумываться не полагалось. Но видеть ненавистное лицо, насмешливо комментирующий ход революционного процесса в одной из стран Центральной Америки с экрана телевизора, и, безусловно, довольные своей нынешней ролью, Для старших товарищей было куда более непереносимо, чем если бы его назначили ученым-секретарем того самого специального НИИ, где он попытался нарушить столь приятный и привычный статус-кво. А потом, уже вернувшись Перешейка, вновь подружившись с Ириной, зачем он ввязался в никчемную битву с Аграми? Что он хотел доказать себе и им? Защищал свою женщину от посягнувших на нее врагов? или как Портос, дрался просто потому, что дрался. Пробыв полгода товарищем Сталином, вкусив высшую власть в ее крайнем выражении, чего он достиг. Ведь никто в обозримой истории такой власти не имел. А сирийские деспоты Правили жалкими народцами, и степень их самовласти ограничивалась возможностью содрать с живьем кожу с какой-нибудь тысячи пленников, или затащить свой гарем три сотни наложниц, эффективно использовать которых по назначению мешали только ресурсы физиологии. Даже друг-соперник Гитлер был более стеснен в своих желаниях, чем Андрей. И что? Главное ощущение, которое Новиков вынес из своей сталинской жизни, это разочарование и усталость. Наверное, сказал он себе, продолжая вести с Сильвией внешне значительную, а на самом деле пустую беседу, я перебрал эмоций и впечатлений. По всем медицинским законам у меня давно должна была поехать крыша. Как у всех участников достаточно длительных и жестоких войн. Мне ведь и вправду в какой-то момент стала почти безразлична собственная судьба. И инстинкт самосхоронения притупился настолько, что безумное предложение Сильвии не встретило возражений. А еще это похоже на состояние игрока, настолько заигравшегося и столько проигравшего, что больше нечего терять. Остановиться нельзя, поскольку расплатиться нечем, а продолжая игру, сохраняешь призрачный шанс на выигрыш. Да, и в отличие от пушкинского Германа, у него пока есть в запасе пресловутые и еще не убитые три карты. И вот он сидит напротив огрянки и с интересом ждет, что она ему, наконец, объяснит без дураков, зачем он ей здесь потребовался. А уж там посмотрим. — Ты со своими друзьями думал, что спасаешь свой мир от жестоких агрессоров, — ответила Сильвия на невысказанные сейчас но неоднократно поднимавшийся раньше как бы, между прочим, вопрос. Вы стали жертвами очень распространенной ошибки. Глядя извне на совершенно непонятные для вас взаимоотношения бесконечно чуждых по происхождению психологии существ, вы решили вмешаться в них на основе вашей примитивной логики. Настолько же бессмысленный поступок, как попытка случайного прохожего навести порядок в группе спорящих на повышенных тонах итальянцев или грузин, не зная языка, не догадываясь о национальных традициях и темпераменте. — Передюргиваешь, леди Си. Удивительно спокойно, даже как бы подавляя зевоту, ответил ей Новиков. — Я уж думал, что хоть здесь мы с тобой поговорим откровенно, а ты опять. Ты прожила на земле раза в четыре больше моего. Как бы, между прочим, подчеркнул он возраст собеседницы. А сейчас пытаешься из себя дурочку изображать. «Нам ведь и вправду были бы совершенно безразличны ваши с фарзелями игры, если бы они не затронули нас лично, нашу безопасность и нашу гордость, если угодно. Я, например, всегда отвечаю ударом на удар, а лишь потом начинаю выяснять, что на самом деле имел в виду тот, кто на меня замахнулся. Ты заявляешь, что вы гораздо лучше. Я сказала, ничем не хуже, — перебила его Сильвия. «Неважно». Пусть, на твой взгляд, просто не хуже, чем Антон и его фарзели. Однако напали на нас первыми вы. Хотели похитить Ирину вы. Устроили побоище на волголе тоже вы. А Антон нам только помогал. Преследуя прежде всего свои собственные цели. Не буду спорить. Он свои, мы свои. Однако у нас, говорят, враг моего врага – мой друг. Хотя вы и до определенных пределов. Мы этот предел пока не перешли. И еще ваши методы с начала и до конца были, безусловно, хамскими. Он с удовольствием увидел недовольную гримасу Агрианки, которая явно не привыкла в своей роли английской аристократке к столь прямодушным высказываниям. Именно хамскими. В любой ситуации вы избирали наиболее грубые силовые методы решения проблем, и лишь получая достойный отпор, начинали склоняться к более цивилизованным формам общения. Не будем ходить далеко. Последний раз в Лондоне и на вашей горной вилле. Вы сразу начали с угроз и пыток. А вот когда Сашка Шульгин перебил ваших охранников, а тебя с твоим напарником положил на пол под дулом автомат, только тогда вы слегка одумались. Ты только не обижайся с он нужным косвенно извиниться за резкость своих слов. Я просто расставляю все по своим местам. Потом-то мы с тобой вроде помирились и даже стали друзьями. Но раз уж ты сама подняла эту тему, так давай до конца разберемся. По отношению к нам вы проявили себя как агрессоры. Ваша экзистенциальная правота нас при этом не интересовала. Я вообще не считаю нужным вникать, что мой оппонент думает, Я исхожу из того, что он делает. На Сильвию, похоже, произвела впечатление резкую отповедь Новикова. За время общения в замке на пароходе и в Врангелевском Крыму она привыкла считать его наиболее мягким и деликатным человеком из всей компании. Ну ты что, Андрей, хочешь, чтобы я сейчас перед тобой извинилась за все, что случилось? Так я и так косвенно это сделала, и даже не единожды. Не спорю, было нечто подобное, пожал плечами Новиков. Однако из твоих нынешних слов вытекают, что все равно тебе хочется как-то итоги нашего плодотворного общения ревизовать. Давай лучше оставим эту тему. Будем исходить из исторических реальностей. Я тоже не против некоторые свои взгляды пересмотреть. Очень часто союзники в одной войне становились противниками в следующей, наоборот. Так что давай ближе к делу. Ему самому разговоры, подобные этому, надоели до смерти. Последние полтора года они разговаривали больше, чем за всю предыдущую жизнь. Те практические действия, которые им приходилось предпринимать при всей своей фантастичности и грандиозности по степени воздействия на ход мировой истории, на самом деле занимали очень малую часть повседневности. Как, собственно, боевые действия на войне длятся несравненно меньше, чем перегруппировки, Марши вдоль и поперек фронта, сидение в окопах, оборудование огневых позиций. Вот и они не меньше 80% своего времени тратили на дискуссии, застолья, путешествия по времени и пространству, простые повседневные дела вроде постройки дома на Волгалии, заготовки дров и географических исследований далекой землеподобной планеты. А борьба с аграми или участие в гражданской войне при всей увлекательности оставались лишь яркими эпизодами в достаточно монотонной жизни, хотя и гораздо более интересны чем предыдущее земное существование. Но пусть будет по-твоему. Я не хотела тебя задеть или обидеть, просто надеялась убедить, что сложившаяся у тебя картина нашей реальности не совсем адекватна. Давай попробуем вести диалог по заветам Сократа. Я изложу свою позицию, ты уточнишь, верно ли ее понял, после чего ответишь по сути. Согласен? Сильвия, будто волнуясь, снова вскочила с кресла. Сама взяла сигарету, сброшенную Андреем на стол пачки, прикурила. Подошла к окну, за которым неподвижно стояла сероватая мгла, словно густой лондонский смог. Переигрывает, — подумал Новиков, наблюдая за ее действиями. Или вправду нервничает? Может быть, просто время поджимает? Необходимо добиться какого-то результата к определенному часу? А что это может быть за результат? И о каком дефиците времени можно говорить там, где время по определению нулевое? В прошлый раз я прожил в шкуре Сталина целых полгода. А потом оказалось, что фактически прошло меньше суток. Но в любом случае спешить не будем. Вот только есть хочется... Целый день мы с ней по холмам с стипальчезом занимались, в ожидании ужина по бокалу аперитивчика выпили, а потом сразу сюда. Надо было хоть ломать ветчины со стола утащить. Он тоже встал, подошел к бару, открыл нижнюю дверцу из какого-то розоватого дерева с причудливым рисунком волокон. За ней на полках рядами выстроились 100- и 200-граммовые бутылочки со всевозможными напитками разной степени крепости. От 60 градусных литеров, кубинских, ямайских и пуэрториканских ромов, ирландских, шотландских и американских виски, до совсем сухих калифорнийских французских вин. Десяток сортов пива, само собой всякие колы и соки, Явно скопировано один к одному с конкретного западного отеля. Даже книжечка вот лежит с бланками счетов и написано на обложке по-английски. «Пожалуйста, укажите количество и сорта выпивки и предъявите портье при отъезде». Очень цивилизованно. Наши ребята, впервые попадая за границу, ужасно удивлялись такому буржуйскому простодушию. А вот закуски здесь никакой. Да и вправду... С цивилизованной точки зрения, хлопнув с устатку грамм 25 ужасно крепкого, еще и закусывать нерационально. Новиков за неимением лучшего разорвал пакетик арахиса, оперевшись локтем о полку бара, остановил взгляд на подсвеченном пасмурным светом контуре фигуры Агрианки. Привлекательная женщина, невзирая на все отрицательные черты своего характера. При росте не меньше 172 параметры у нее были что-то типа 92-58-90. И ноги составляли две трети от общей длины тела. Нормальная такая девушка 140 лет от роду. Какая-то слабость у их специалистов по отбору и заброске агентов. Типажи подбирают такие, что глаз не оторвать. Ирина-то еще ладно. В России красивых девок навалом Одна из них, если и выделялась, то не так уж требовалось специальное внимание, чтобы оценить ее выдающуюся нестандартность. А для англичанки можно было и попроще прототип изыскать. На фоне их обычных вызывающих уныние мисс и миссис, Леди Спенсер бросается в глаза, как девица в купальнике Топлес на католической миссии. «Но достаточно заниматься ерундой, всякими рефлексиями и размышлениями по поводу дамских прелестей», — одернул Новик в себя. Короче, заманив меня сюда, какой конкретной работы ты от меня хочешь?» Спросил Андрей тоном и выражением лица, давая понять, что старательно выставляемые напоказ показ детали ее фигуры, нужного впечатления на него, так и не произвели. «Все, что ты хотела обсудить в процессе светской беседы, мы обсудили. Давай к делу. Зачем мы здесь?» Нельзя было нам с тобой откровенно поговорить на земле? Какие принципиальные проблемы следует решать именно на Волгале и почему? Сильвия словно бы растерялась. Андрею даже показалось, что он поставил ее в тупик. Она, наморщив лоб, старалась подобрать слова, способные убедить Новикова в необходимости их пребывания на этой карантинной станции. Это еще раз навело Новикова на мысль, что Агрианка не самостоятельна в своих действиях и выполняла там на земле чей-то приказ, прямой или косвенный. Андрей усилил нажим. «Отвечай быстро. Почему тебе так вдруг захотелось уединиться со мной? Что ты хотела мне сказать? Для чего нужно было перемещаться именно сюда? Кто заставил тебя это сделать? Со мной пожелал встретиться один из твоих начальников, или вам нужно было просто убрать меня с земли? Отвечай, ты слышишь? Отвечай немедленно». Он не рассчитывал, что таким приемом сможет подавить ее психику и действительно заставить отвечать на агрессивно заданные вопросы. В скобках. Хотя с обычными людьми подобная тактика иногда срабатывала. Ему просто нужно было хоть немного вывести ее из равновесия. И она ведь никак не могла забыть, что во всех предыдущих поединках Новиков неизменно выходил победителем. Своей цели он достиг. Сильвия, говоря по-шахматному, потеряла качество. — Зачем ты так? — почти жалобно сказала она. — Мы же договорились, согласились, что теперь мы не враги, партнеры. А на Таареру я тебя пригласила, потому что здесь мы хоть на короткий срок независимы от постороннего воздействия. Это вы независимы, а я? — Ты тоже. Вот смотри. Она сделала почти неуловимый жест рукой, и окно, только что затянутое белой мутью, вдруг стало прозрачным. Андрей увидел с высоты примерно пятого земного этажа совершенно чуждый, крайне неприятный для человеческого глаза пейзаж. Плоская, простирающаяся до пределов видимого горизонта равнина, покрытая плотным слоем синевато-желтой растительности, похожей на тундровый мух или на водоросли, которыми обрастают прибрежные камни в южных морях. Чтобы ландшафт не выглядел слишком уж монотонным, по нему с удручающей равномерностью были расставлены деревья. Низкие, с корявыми черными стволами и плоскими игольчатыми кронами, похожими на расправленные для просушки шкуры гигантских ежей. Эта саванна тянулась до горизонта, и даже в сильный бинокль нельзя, наверное, было бы рассмотреть, где она кончается. Между деревьями поодиночке и обширными скоплениями были разбросаны отливающие малахитовой зеленью валуны. И в довершение всего небо над потусторонним пейзажем тоже было запредельно тоскливым, грязно-лилового оттенка, с правой стороны горизонта затянутого в перемешку желтоватыми тускло-свинцовыми тучами. — Понятно, — сказал Новиков, отворачиваясь. Такие картинки ему приходилось видеть у Сашки Шульгина в альбомах, где он собирал образцы художественного творчества своих пациентов. Только по цветовой гамме можно ставить безукаризненный диагноз, утверждал Шульгин. Похоже, этот пейзаж рисовал больной с выраженным маниакально-депрессивным психозом. В депрессивной фазе, естественно. И его еще хотят заставить поверить, будто агробезобидные и приятные существа. «Что именно тебе понятно?» – поинтересовалась Сильвия. «Почему Ирина предпочла просить у нас политического убежища?» Нормальному человеку здесь в два счета свихнуться можно. Особенно после того, как я познакомила ее с Селигером, Кисловозком, Домбаем. Представляешь, после Домбая сюда пожизненно. Сильвия уловила в его словах издевку и предпочла не отвечать. Однако теперь я тебе верю. Примерно так ребята зону вашей оккупации описывали. Первое сомнение снимается. Уже, слава богу. Раз ты помнишь их рассказы, то должен вспомнить и другое – барьер, разделяющий области планеты с обычным и инверсированным временем, извне абсолютно непроницаем. И мы, в самом деле, сможем обсуждать интересующие нас вопросы без всякой опаски. «Если ребятам удалось пройти и разнести вашу базу к чертовой матери, не так уж он прочен этот барьер», – съязвил Андрей. «Не думаю, что кто-то захочет повторить их подвиг», — раздался за спиной Новикова низкий бархатистый женский голос, и он сразу его узнал. Обернулся, изобразив на лице удивленно радостную улыбку. У входной двери стояла царственная, иначе не скажешь, дама, на вид лет около тридцати пяти, возможно, чуть ближе к сорока, одетая в подобие черно-красно-золотого индийского сари наверняка шуршащего и переливающегося при движении, то облегающего и подчеркивающего формы тела, то свободно обвисающего, скрывающего фигуру, но открывающего простор воображению. Звали ее Даяна, в скобках, по крайней мере так она назвалась при прошлой встрече. И с тех пор она совершенно не изменилась. Однако, — подумал Новиков, — откуда я знаю? Может быть, мы с ней расстались только вчера по здешнему времени, а то и час назад. Андрей внимательно ее осмотрел и вдруг рассмеялся. И не истерическим, а самым обычным смехом. Это он вспомнил, как при прошлой встрече с Даяной Берестин, вместе с которым Андрей оказался пленник магров очень к месту привел анекдот про Бандершу, который, исчерпав резервы заведения, выходит клиенту сама. Гостью такой прием, если и удивил, то самую малость. Она приподняла бровь, грациозно прошел тела через комнату и опустилась на пухлый диван напротив Андрея и Сильвии. Натянувшиеся ткани ее одеяния обрисовала пышные бедра, вроде тех, какими отличали женские фигуры на барельефах Джураха. — Интересные ребята эти, — пришельцы, — подумал Новиков. Неужели они считают нас столь примитивными и сексуально озабоченными существами, что на любое серьезное дело посылают старательно подогнанных к стандартам плейбоя баб? А может, это как раз я дурак, что удивляюсь? Еще Ефремов писал, что несмотря на разговоры о превосходстве душевной красоты над телесной, каждый мужик в душе мечтает о женщине с картинок битструпа. Длинноногих, круто бедрах, сосиной талией Вот они нам этот идеалы предлагают. «Несказанно рад вновь видеть вас, госпожа Даяна», — не скрывая иронии произнес Андрей, изображая полупоклон. «Я уж думал, мы никогда больше не встретимся. А касательно подвига моих друзей советовал бы не зарекаться. Мало ли что еще может случиться». «Здесь вы совершенно правы, зарекаться ни от чего нельзя». Вы вот тоже вряд ли думали, что после нашей последней встречи и превращения в советского диктатора вновь окажетесь здесь в несколько сомнительной роли. Ее русский язык был безупречен. В роли телевизионной дикторши она была бы неподражаема. Сильвия, к примеру, владела языком гораздо хуже, английский акцент чувствовался. А эта дамочка наверняка бывала на Земле только эпизодически. Если вообще бывала. Что еще больше укрепило сомнение Новикова в ее подлинности? «Биороботесса, наверное. Или вообще голограмма», — подумал он. «Особенно если учесть слова Сильвии о том, что за пределами его гостиничного номера существование нормального человека невозможно». «Ну, пусть даже и так. Следует это отметить и при случае использовать. А говорить об этом смысла сейчас нет». «Что да, туда легко согласился Андрей. «Но раз я все-таки здесь...» то самое время выяснить, наконец, для чего я вам вновь понадобился. Конечно, просто повидаться тоже понятно, но ведь не только же. Как он и ожидал, ответила на его вопрос Сильвия, сделав тем самым еще более интересным вопрос о роли здесь Даяны. Просто ли для моральной поддержки младшей сотрудницы, или у нее имеется специальная функция? мы должны обсудить сложившееся в нашей области галактики положение, вытекающее из того, что случилось на Земле и на Теорере в из вашей победы над большевиками сейчас, и из того, что тебе и мне стало известно об истинных хозяевах Вселенной. Неужели это так актуально? И стоило ли ради этого транспортировать меня за полсотни парсек, да еще и запирать тюремную камеру, где даже и кормежка не предусмотрена? Новиков, как всегда, в трудных и непонятных ситуациях, начал плести словесные кружева, отвлекать внимание собеседницы на малозначительные детали, плоско остырить, преследуя этим сразу несколько целей, рассеивая внимание партнеров, заставляя их говорить больше, чем они вначале собирались, да еще и создавая о себе мнение, как о человеке не слишком далеком. Может показаться странным, Но на такой примитивный прием ловились даже весьма умные собеседники, заведомо настроенные относиться к нему всерьез. Очевидно, потребность принижать противника и с радостью принимать любые доказательства его неполноценности заложена в человеке на подсознательном уровне, так же, как и положительные реакции на самую грубую лесть. Неужели нельзя было продолжить нашу взаимно приятную беседу у тебя на вилле? Улыбка Новикова стала откровенно циничной, тем более, что я вряд ли смог бы слишком долго противостоять твоим чарам. — Нельзя, — ответила вместо Сильвии Даяна, — как раз по этой самой причине. И еще потому, что только здесь мы стопроцентно гарантированы от любого контроля и вмешательства со стороны. — Ого, — сказал сам себе Новиков, — похоже на то, что эта роскошная дамочка не доверяет не только мне, но и Сильвии. И, возможно, моя любезная конфидентка совершила крупную ошибочку. Из нашего безопасного далека сама явилась на суд и расправу. Где гарантии, что нет желающих списать на нее ошибки и просчет проигранной войны. И решил, что подобное развитие событий тоже можно использовать к собственной пользе. Объяснение принимается. Я знаю достаточно, чтобы поверить. В вашей зоне, защищенной пленкой поверхностного натяжение на границе противоположных текущих времен, достать нас не сможет даже сверхмощный разряд из квантовых пушек Фарзелий. Имел случай убедиться. Как и вы, имели возможность убедиться кое в чем из области наших способностей. А это следует понимать как угрозу? — прищурилась Даяна. Новиков мельком взглянул на Сильвию. — Да, что-то она выглядит не слишком бодро. Или у них просто настолько развита субординация? как у отечественных партработников, когда всесильный секретарь парткома посольства во время разборки его Новикова персонального дела на глазах съеживался втрое и обильно потел, отвечая на вопросы за завсектор Международного отдела ЦК. «Надо выручать девку», подумал он. «Мне-то они ничего не сделают, а какие меры у них к провинившимся агентам применяют, я по инциденту с Ириной знаю». «Какие угрозы! Что вы!» Он по-театральному сплеснул руками. «В моем ли положении? Мы же здесь равноправные партнеры, объединенные общими интересами. Я просто хотел ненавязчиво намекнуть, что помню содержание и форму нашего предыдущего разговора, когда именно вы, госпожа Даяна, очень настойчиво убеждали меня принять участие в вашем сталинском эксперименте. Теперь я стал значительно опытнее, и тогдашние доводы на меня не подействуют. Я выражаюсь достаточно понятно Андрей опять бросил короткий взгляд на Сильвию, и ему показалось, что из-за спины Даяны она едва заметно подмигнула ему. Выражайтесь конкретнее. А Горианка не захотела принять предложенного им стиля разговора. Ради бога. Если в двух словах сотрудничать, я с вами согласен. Иначе просто не пришел бы сюда. Однако предложенный вами протокол переговоров меня не устраивает. Как выражались мои благородные предки, невместно. Вот как? Даяна выглядела озадаченной. А что вам не понравилось? В прошлый раз вы потребовали именно это помещение, как наиболее вас устраивающее. Темпура мутантур уважаемая, как говорили древние, этнос мутамур ин илис. Перевод требуется... «Спасибо, не надо, так все же. Переправьте меня в наш здешний форт. Вы его довольно основательно разрушили во время совершенно не спровоцированной агрессии, но думаю, что привести дом в относительный порядок я сумею. И переговоры будем вести только там. Кроме того, присутствующий здесь леди Спенсер должна будет находиться при мне постоянно в качестве заложницы, переводчика, эксперта, назовите это как хотите». Короткий, как вспышка импульсной лампы, всплеск облегчения и радости в глазах Сильвии послужил ему и наградой, и подтверждением, что он сделал правильный ход. Некоторое время они с Даяной торговались, но ее позиция была заведомо проигрышной. Она даже попыталась угрожать ему из тех же позиций, что и в первый раз, однако Андрей не поддался. Теперь у него были куда более сильные козыри, в том числе самый простой. В случае перемещения их в форт Проблема может быть решена при достижении взаимоприемлемых условий. Если же нет, процесс будет долгим, да и у него есть в запасе некоторые возможности, вплоть до прорыва в ту же самую гиперсеть. Никаких по-настоящему веских доводов сама Даяна привести не сумела, в скобках, или не захотела по причинам специального характера. А ссылки на отдалённость форта Технические трудности с рекондиционированием акгрианских представителей для работы в зоне обратного времени и тому подобное Новиков отмел как непринципиальные. Когда нужно, вы на землю своих агентов засылаете, и ничего, а то друг полтысячи верст для вас расстояние. Не человек для субботы, а суббота для человека. Древняя мудростью мудрость ее сразила, и соглашение было достигнуто.